Однако в последнее время возникли слухи, будто звезда его при дворе закатилась. И он бежал из авиньона, а папа объявил розыск этого неукротимого гневливца, как еретика, вскую шатавшися. Но следы его по тем же слухам потерялись. Из сегодняшнего разговора Вильгельма с настоятелем я понял, что прославленный Убертин «Укрывается в здешнем аббатстве, и вот сейчас я видел его воочию». «Вильгельм», — говорил тем временем старик, — «они хотели меня убить, знаешь. Я убежал от них ночью». «Кто хотел твоей смерти? Иоанн?» «Нет, Иоанн никогда меня не любил, но чтил всегда». Это ведь именно он десять лет назад спас меня от суда, заставив поступить к бенедиктинцам. Так всем врагам заткнули рты, но долго они злословили обо мне, издевались. Вот где поборник бедности, обходит в богатейший орден, живет на хлебах кардинал Арсини». Ты знаешь, Вильгельм, что для меня все их земные блага? Но только таким образом я мог быть в авиньоне и помогать собрать им. Папа боится арсини, он и волосы бы моего не тронул. Ещё три года назад он доверял мне посольство к королю. Так кто же преследовал тебя? Все, Курия. «Дважды пытались меня убить, чтобы я замолчал. Ты ведь знаешь, что было пять лет назад. За два года до того осудили нарбонских бегинов, после чего Берингар Талони, хоть и был судьёю на том процессе обратился к папе с воззванием. Время было плохое. Иоанн выпустил две буллы против спиритуалов». И даже Михаил Цезенский сдался. Кстати, когда ты его ждешь? Он будет здесь через два дня. Михаил, давно я его не видел. Сейчас он думает иначе. Он понял, чего мы тогда хотели. Переджийский капитул поддержал нас, но это сейчас. А тогда, в 1318 году... Он поддался папе и уступил ему пятерых спиритуалов из Прованса, отказавшихся подчиниться францисканскому чину. Их сожгли, Вильгельм. Ох, какой ужас! Старик закрыл лицо руками. Но все-таки что же произошло после возвания Талони? спросил Вильгельм. Иоанну пришлось снова объявить дискуссию, понимаешь? Он был вынужден, потому что колеблющиеся были даже в курии. Даже куриальные францисканцы, эти фарисеи, гробы повапленные, готовые продаться за пребенду, даже они тогда сомневались. И Иоанн велел мне составить записку о бедности. Это была хорошая записка, Вильгельм. Да не накажет Господь меня за гордыню. Я читал, Михаил мне показывал. Сомневающихся было много, и среди наших тоже. Провинциал Аквитании, кардинал Сан-Витале, епископ Кавский. «Идиот», — сказал Вильгельм. «Да покоится в мире. Господь прибрал его». Два года назад не был Господь так милостив. Это ложный слух, идущий из Константинополя. Болван кафа до сих пор с нами и, скорее всего, явится сюда с делегацией. Спаси Господь и помилуй наши души. Но он за перуджийский капитул, сказал Убертин. Вот именно. Он принадлежит к тому роду людей, которые... «Просто находка для неприятеля». «Честно сказать», — заметил Абертин, «он и тогда не слишком помог нашему делу, и вообще все кончилось ничем. Но все-таки идею не признали юридической. Это немаловажно. Вот чего они мне не могли простить. Вредили, как могли. Говорили, что я был в Сахсенгаузене, 3 года назад, когда Людовик объявил её Анны еретиком, при том, что всем известно, что я в июле был в Авиньоне у Арцини, говорили, что в декларации императора использованы мои идеи, безумные домыслы.